глава 12 они что спят спросил роджер мне вспомнилась наша первая встреча с морфами в бомбоубежище где контрабандисты еще оборудовали тайник И тамошний монстр действительно находился в какой-то спячке, пока мы его не растревожили, а после этого дал нам просраться. И вот сейчас они, похоже, реально в таком же состоянии находятся. А почему нет? Если они по ночам бесоёбят, охотятся, то днем вполне себе могут в вот такую вот спячку впадать. Но их тут реально до хрена. Вот встретился бы нам один или два, мы бы их легко убрали бы. Но 10, блин, это же какого хрена? Я снова осмотрелся. Твари стоят в центре зала в окружении разлагающиеся мертвечины. Сомневаюсь, что они столько людей наловить умудрились. Скорее всего, жрут других зомби. А потом сбиваются в вот такие вот стаи. Но это много. Это логово. Впереди были столики и диванчики возле них. Стулья в большинстве своем оказались разбросаны по всему залу. И так почти до противоположной стены. И несколько стоек разных ресторанов быстрого питания, восточная какая-то, что-то вроде шаурмы, суши, пицца, вездесущая вкусная точка. Разнообразие, короче говоря. Кто чем хочет брюхо набить, тем и наестся. Только вот проблема в том, что если мы сюда пойдем, то брюхо набьют уже нами. Эти твари разорвут нас в клочки за пару секунд. Тут даже с автоматом особых шансов не было бы. Ну убьешь ты двоих, ну троих. А потом в магазине патроны кончатся, а перезарядиться тебе уже не дадут. С противоположной стороны от заведений фудкорд действительно переходил в площадку, где можно было разглядеть верхнюю часть лестницы и два эскалатора. Там что-то вроде балкончика было, хотя парапет скорее. И так до самого противоположного конца торгового зала. А вдоль магазины. Одежда, обувь, еще обувь, только женская. Магазин чемоданов. Он-то зачем тут нужен? Неужели было много людей, которые хотели отсюда свалить? Еще один с косметикой, фирменный от компании Нива. И дальше тот самый ювелирный, который нам и был нужен. Можно попробовать пройти по краю, конечно, не потревожив мутантов. Но если мы начнем бить витрины, а делать это придется, потому что ключей у нас нет, они проснутся. И придут туда все вместе, и нам не отбиться. И что же тогда делать? Идей вообще не было. Хотя там вот баки для пустых подносов стоят и тележка уборщика. Если их навалить на лестницу, то морфы точно просто так пройти не смогут. А обычные зомби уж тем более. Этажи же высокие в придачу ко всему, а если они всей толпой ломанутся, то столпятся, мешать друг другу будут. И это, наверное, сработало бы, если бы морфы были внизу. Но они тут наверху. Кстати, обычных зомби на этаже не видно. Либо попрятались, либо тоже не рады такому соседству. Значит, даже тупые твари понимают, что их в любой момент сожрать могут. Если бы морфы были этажом ниже, то им пришлось бы лезть вверх. Кроме лестницы и эскалатора тут ничего нет. А значит, мы их легко сдержали бы в три-то ствола. Если остальных подключить... Я запустил руку в карман и вытащил петарду. Корсар 2000. Здоровенная. И хлопнет она охренеть как громко. Морфы точно проснутся и рванутся на звук. Это же на выстрел, похоже. А вот если ее поджечь и швырнуть вниз? Похоже на план. Да, похоже, что уж тут еще скажешь. Вот только порвать все равно могут очень легко. И какая у нас альтернатива? Здесь ведь и продуктов, и ювелирные. «ТЦшку однозначно чистить надо, никуда не денешься, иначе бандитам дань давать нечем будет. А недовольные бандиты однозначно будут вести себя хуже, чем довольные». «Роджер», — шепотом обратился я к своему спутнику, — «сейчас я брошу петарду вниз». «Она взорвется, и морфы рванут туда. Мы бежим. Хватаем всякий хлам, баки, тележки, стулья и заваливаем лестницы. Они полезут наверх, мы стреляем. Согласен?» «We gonna run around the edge?» С сомнением проговорил американец. «Ну да, согласен. Считай, по самому краю пройдем. Но тут либо пан, либо пропал. Шансы есть». Пожал я плечами и вытащил из кармана зажигалку. Открыл крышку и услышал, как один из морфов резко встрепенулся и повернулся в нашу сторону. Он пока нас не видел, но на щелчок отреагировал. Он, наверное, и звук переводчика огня бы услышал. Повезло, что хлопки выстрела никаких ассоциаций не вызвали, хотя тут и стены толстые. Я задержал дыхание и услышал, что и морпех тоже не дышит. Потом чиркнул колесиком, поднес огонек к фитилю петарды, после чего швырнул ее в сторону атриума. Пару секунд спустя послышался взрыв, и тут отреагировали уже все морфы. Резко повернулись и рванулись вниз по лестнице. Причем, как я заметил, некоторые даже не тратили время на то, чтобы спуститься нормально, и скользили по перилам. «Все сюда!» — отчаянно заорал я, срываясь вниз. Подхватил первое, что попалось под руку — бак для подносов. Своротил его в сторону и оттолкал к лестнице, перекрыв примерно половину прохода. Роджер подтащил тележку, закрыл оставшуюся часть. «Я же принялся метать в ту сторону стулья!» «Делайте то же, что и мы!» — заорал я. В четыре пары рук дело пошло бодрее, и мы за несколько секунд возвели перед лестницами здоровенную такую баррикаду. Я схватился за карабин, рядом встал Роджер и третьим отец тоже сориентировался. А морфы уже поднимались. Бежали на четвереньках, загребали лапами, и я видел, как под их сероватой кожей двигаются бугры мышц. Они же еще и прыгают отлично, вдруг не сработает, вдруг просто перемахнут через баррикаду. Что творилось на втором этаже с этой позиции, толком видно не было. А вот на первом были зомби, причем много, как бы не пара сотен. Правда, чтобы добраться до нас, им придется преодолеть сразу две не очень-то широкие лестницы. «Если бы у нас патронов было побольше, то мы их издержать могли бы легко». «Ах, хрен с ним!» Я навел точку прицелов ближайшего морфа и нажал на спуск. Хлопнул выстрел, и тварь, уже изготовившаяся к прыжку, перекувыркнулась и полетела назад прямо под ноги второй. Та подпрыгнула на месте, перескочив через труп своей товарки, и тут же получила от меня пулю в башку. Минус два. Роджер тоже успел свалить двоих, и отец хоть и промахнулся три раза... «Упокоил одного. Мне в голову почему-то пришла дурацкая мысль, что священник сейчас своей прямой обязанностью и занимается. Ебашит демонов. Правда, карабин у него крестами не расписан и пули не серебряные. Но все равно праведное дело делает. Бля, какая только чушь в голову не придет. Один из морфов вдруг оттолкнулся от лестницы, и моя пуля прошла мимо. А он прыгнул метра на три вверх и уцепился за парапет, исчезнув из моего поля зрения». Только вцепившиеся в пластиковые поручень когтистые лапы было видно. Я выждал секунду, он подтянулся, и мне осталось только всадить пулю в его показавшуюся макушку. Лапы тут же исчезли. Все, упал. Роджер выстрелил еще пару раз и сделал шаг назад, выдергивая из кармана рыбацкого жилета полный магазин. Что ж, плотность нашего огня упала на треть. Я рванулся вперед, навел коллиматор на еще одного морфа, нажал на спуск, но попал только в плечо. Чуть дернул в сторону, снова выстрелил. Попал. Отец тем временем судорожно отстрелял остаток магазинов следующего монстра и инстинктивно сделал шаг назад. Я прибил еще одного морфа предпоследнего, а единственный оставшийся вдруг резко развернулся и побежал вниз. «Сука, догадался, что до нас ему не добраться!» «Оставлять его я не собирался» и перешел на беглый огонь, вбив сразу пять патронов в спину твари. В голову попасть никак не получалось, но одна из пуль, похоже, угодила в позвоночник. Ноги монстра вдруг отказали. Он скатился с лестницы, проломил стеклянное ограждение и исчез среди остальных зомби. А они на стрельбу отреагировали. Толпа подняла руки, уставилась на нас, а потом медленно двинулась куда-то. Собрались наверх подниматься или просто расходятся. «Так или иначе, времени у нас совсем немного». «Нужно чистить магазины быстрее и валить, но кто-то должен остаться тут, чтобы сдерживать монстров Морф это все, а вот обычные зомби, если попрут волной, наше заграждение снесут очень легко». «Отец Роджер, вы тут?» — приказал я. «Мы с Алией в ювелирный». Американец только кивнул, а вот на лице священника я увидел беспокойство. Не хотелось ему тут оставаться. Роджер, воспользовавшись передышкой, набивал пустой магазин. Отец просто стоял, сжимая рукоять и цевьё своего карабина. «Пошли! Ну, быстро!» – махнул я рукой. И мы побежали по этажу в сторону ювелирного. С этой стороны я увидел и второй, и он находился прямо напротив. Неудобно, придется оббегать весь этаж. Но оставалось надеяться, что мы никого не встретим. У ювелирного была красная вывеска, внутри все было отделано в этих же тонах, а сам он оказался достаточно большим. На всем его протяжении стояли витрины, а внутри можно было разглядеть драгоценности. Очень много. «Но нам сейчас не до выбора, мы будем хватать все». «Я внутри посмотрю, может, найду ключи от сейфа», — проговорила женщина. «Ты бей витрины и хватай все, что есть». «Командует». Ну, наверное, каждая женщина начинает командовать, когда они с мужчиной приходят в ювелирный. Тут они в своем праве. Правда, я так понял, Алия с Мустафой вместе. И, несмотря на это, он все равно отпустил к нам в команду. Я вытащил из кармана пластиковый пакет, положил рядом с собой, после чего ударил прикладом по стеклу. Оно со звоном разлетелось во все стороны, а я принялся хватать все, что мог. Даже почувствовал себя героем фильма про ограбление, правда законники мне уже ничего не сделают. Потому что сейчас работают совсем другие законы. Хорошо, что я был в тактических перчатках, так что осколков можно было не бояться. В пакет летело все. Кольца, браслеты, серьги. Закончив с этой витриной, я развернулся и увидел еще одну с часами. Мне такие не в масть совсем были, но если найдутся рабочие, оставлю. Ударил ее и услышал со стороны входа в подсобку женский крик. Резко развернулся и увидел, как оттуда, спиной вперед, выходит Алия, а в нее вцепилась руками женщина-зомби, одетая в такую же красную одежду, как и все вокруг. Вскинув карабин, прицелился в тварь, но выстрелить не рискнул. Слишком уж велик был риск попасть в свою спутницу. Выждал секунду, другую, после чего крикнул «В сторону ее!» Алия послушалась, шагнула в сторону, одновременно всем весом оттолкнув зомби-ювелирщицу, и я нажал на спуск. Хлопнул выстрел, и тварь, выплеснув на стену содержимое своей черепной коробки, упала. Женщина тут же отшатнулась назад, отпрыгнула. «Не укусила?» — спросил я. «Все нормально». Она повернула ко мне голову. «Топор вытащи, и внимательнее надо быть», — заявил я, после чего принялся кидать в пакет уже драгоценные часы. «Не побить бы их». Хотя какая разница, они все равно в большинстве своем, скорее всего, не ходят. Алия наклонилась и секунду спустя разогнулась, показала мне что-то в руке. «Ключи от сейфа», — сказала она. «Я внутрь. Ты быстрее тут разберись». Выстрелов со стороны лестниц слышно пока не было. «Но это не значит, что торопиться не надо». Там еще один магазин есть на той стороне атриума, и нужно обязательно заглянуть в него. А уже потом мы будем думать, что делать дальше и как грабить продуктовый в этом же торговом центре. А пока что. Часы закончились. Я подскочил к следующей витрине, в которой лежало несколько колье, в том числе и достаточно больших. Снова ударил прикладом и полез внутрь. Коробки, в которых все это богатство лежало, брать не стал. Кидал все прямо так. Оно между собой перепутается, скорее всего, но и хрен с ним. Пусть потом Мустафа разбирается. Перед тем, как дань бандитам отдать. Но выходило много, даже очень. Пакет уже был увесистым. И почти все. Там 585-я проба. Не самое лучшее, конечно, это не три девятки, но колечки и серги зачетные все равно. И тут уж интересно: они самое вкусное держали на витринах, что должно было привлечь покупателей, или наоборот, внутри, в сейфах. Логику хозяев ювелирного я себе представить не могу в любом случае. Следующая витрина снова удар прикладом. И опять загребаю все. Чувствую, как в кончике пальцев впивается стекло, но не протыкает. Оно тут типа травма безопасная. Я превратился в какое-то подобие машины, выбивал витрину, хватал все нужное, пересыпал в пакет и шел к следующей. А чего Алии так долго нет? Неужели там что-то интересное нашла? Или, может быть, перебирает, рассматривает, любуется тем, как бриллианты сверкают? «Женщина же все-таки». Осталось две последние у самой кассы. Я разбил одну из них, когда из подсобки выскочила женщина, держа в руке увесистый пакет. «Все», — сказала она, — «забрала все подчистую, даже дешевку». «Ты все тут? Помогай!» — кивнул я ей на вторую витрину. И в этот момент снаружи послышались первые выстрелы. Я даже на слух их различить мог, несмотря на то, что на стволах были глушители. «Наша пятерка все равно стреляла чуть погромче, чем натовская. Значит, зомби уже прут. Значит, у нас осталось не так много времени». Алия, недолго думая, подскочила ко второй витрине и выбила ее топором, после чего стала скидывать оттуда все в пакет. «Здесь все, давай во второй». Она побежала наружу, и я двинулся за ней. И увидел Роджера и отца, которые часто стреляли вниз в сторону основания лестницы, ведущей со второго этажа. И там... Не сказать, чтобы там была совсем уж толпа, но голов 30 зомби собралось. И они перли наверх, мешаясь друг другу, толкаясь. Как ни крути, но большую массу через узкое отверстие не просунешь. Это как пытаться зубную пасту обратно в тюбик запихать. «Беги!» — сказал я, снимая со спины рюкзак и забрасывая в него увесистый пакет с драгоценностями. «Я к тебе отца пришлю, а сам там встану». Женщина кивнула и ломанулась в сторону второго ювелирного, оббегая весь этаж. В обратную сторону, правда, не в ту, которую побежал я. Оставалось надеяться, что никакой зомби неожиданно не выпрыгнет из укрытия и не набросится на нее. Я же наоборот побежал к стрелкам. Подскочил, ударил по плечу отца, который как раз менял магазин в своем карабине. «Давай за ней», — приказал я, — «собирайте там все, что можно. Я пока что прикрою». Он только кивнул, сорвался с места, двинул к ювелирному магазину. Плотность огня упала, и сразу несколько зомби забрались на лестницу, двинули в нашу сторону. Причем некоторые из них уже бежали. «Отожраться успели где-то? Не знаю, я особых изменений в них не заметил, просто мертвые люди». Скинул карабин, прицелился в бежавшую первой. Тварь нажал на спуск. Пуля ударила в голову зомби, вышибла его мозги, и он тут же покатился вниз, под ноги другим тварям. Так, метку коллиматорного прицела на следующего. Еще один выстрел. Тварь свалилась. Потом еще и еще. Но они продолжали переть. Тварей становилось все больше. Зомби продолжали подниматься с нижнего этажа, пока нас спасало только одно. Внизу лестницы... Мы навалили еще одну баррикаду, уже из трупов. И живым мертвецам приходилось подниматься, спотыкаясь, ползти вверх. Я продолжил стрелять. Хлопок глушителя. Еще один. Минус две твари. «Последний магазин!» — крикнул Роджер. «Твою ж мать! Это что получается? Я тут единственным стрелком останусь? Хотя у меня самого остался еще один. А штатные десятизарядные я даже не взял, потому что его все равно так просто не примкнуть». «Отходи», — махнул я рукой, — «заряжайся, я пока один попробую». Пока отвлеклись на болтовню, один из зомби резко сорвался с места, перебрался через трупы и почти добрался до баррикады. В последнюю секунду я пристрелил и его. Роджер сделал шаг назад, вытащил из кармана рыбацкого жилета магазин и принялся набивать его патронами. В принципе, хули там набивать? Два раза плюнуть, да один раз пернуть. «Десять патронов до четыре магазина. Нужно минуту продержаться, максимум полторы». Я продолжил стрелять, и у меня возникло ощущение, будто пытаюсь пальцами заткнуть плотину. А вода уже напирает со всех сторон. Вот зомби. Девчонка, одетая в мини-бикини. Стройная когда-то была, модельной внешности, а теперь ее тело никакого сексуального возбуждения не вызывает. Только омерзение. Получай пулю в голову, тварь. Откуда только пришла, с пляжа окрестного прибежала, что ли? Хотя, судя по виду, была раньше любительницей фитнес-клубов и шопинга. Вот мальчишка лет 14, и его теперь не мороженое в парке интересует, а человеческая плоть. Вот и тебе, семерка, в башку. Я стрелял, мозги зомби разлетались во все стороны, забрызгивая лестницу перила и собратьев, которые упрямо продолжали карабкаться наверх. Еще выстрел, и карабин встал на задержку. Я выдернул магазин, нажав на тугую защелку, сунул его в карман и вставил полный. Затвор вперед и снова стрелять. Пока перезаряжался, первые зомби добрались до баррикады, врезались в нее, а потом полезли вверх. Накидали мы там качественно, так что сразу у них это не получилось. Я сбил первого выстрелом, и он покатился вниз. Второй так и остался висеть на груди мебели, не упал. Ну и хуй бы с ним, он теперь ничего сделать не сможет. Сделав шаг вперед... Я встал у самого края и продолжил пальбу. Вот еще один зомби. Дородная тетка в джинсовом комбинезоне. В одиночку практически весь эскалатор заняла. Даже за перила хватается. Наверняка и при жизни была то еще занозой в заднице. А теперь еще хуже стало, Кусается. Да даже если наоборот она добрая толстушка, это никакого значения не имеет. Лови свинцовую пилюлю промеж глаз. «Нет-нет, но я поглядывал в сторону ювелирного. У этого вывеска была, наоборот, синей». «Когда они там?» «Хотя и мы не очень-то быстро справились, так что остается только ждать». «Время. Нам нужно выиграть время, а потом отступим так же, как и пришли. По пожарной лестнице. Выстрел. Еще выстрел. Твари падают, но на их место карабкаются новые». И теперь я уже не знаю даже, кто опаснее, десяток морфов или вот эта вот жадная орда. Если не выдержим, они ведь легко снесут баррикады, окружат нас, а потом порвут на кусочки. Даже воскресать нечему будет, если только совсем уж обглоданным телам. «Ладет! Рейди фо экшен!» — крикнул Роджер и снова встал рядом со мной. Фраза чистая из какого-нибудь киношного боевика, где бравые морпехи спасают демократию. «Уж не знаю, что там с государственным строем, но сейчас он своей пальбой защищает мою жопу. А это дорогого стоит». Вот обычный парень в спортивном костюме с густой бородой. Вряд ли он раньше такую носил, скорее всего, это после смерти щетина наружу полезла, хотя черт знает. «Выстрел!» промахнулся, пуля ударила в плечо. «Еще раз!» попал. Лица зомби сливались в одно, а я продолжал стрелять. Еще, еще и еще. Затвор снова встал на задержку. «Перезаряжаюсь!» — крикнул я и сделал шаг назад. Вытащил из кармана горсть патронов, принялся набивать их по одному в магазин. Роджер же выступил вперед, его адар застучал чаще. «Жаль, что обоим нет». Так и таскать удобнее было бы, патроны не рассыпались бы, и зарядить магазин можно было бы одним движением. Но, увы, ничего такого я не нашел. Может быть, выживальщик тот и не планировал, что ему придется так много стрелять. «Уходим!» — выскочил из ювелирного, размахивая объемистым пакетом, отец. Следом за ним выбежала и Алия, и у нее пакет был еще больше. «Ну да, она ведь до этого в том другом красном ювелирном нахапала немало». «К двери!» — заорал я. «Отец, прикрывай!» Забить успел с полдесятка патронов, подскочил к баррикаде и высадил их все в тварей. Один раз промахнулся, но четверых свалил. Лестница уже была полностью завалена мертвыми зомби. Да уж, в следующий раз нас тут будет не 10 морфов ждать, а полсотни, не меньше. Отожрутся они на всем этом, а потом станут прогрессировать по этой линейке некроэволюции. Так что захват продуктового станет большой проблемой. Когда мои спутники побежали к дверям, я приказал Роджеру идти за нами. И мы побежали. Отец, к его чести, выскакивать наружу не стал, поддержал створку. Мы забежали в техническое помещение, я закрыл дверь, выхватил из кармана деревянный колышек и тут же вбил его обратной частью топора между дверью и косяком. Услышал, как снаружи что-то падает, рушится. Наверняка баррикада и есть». Еще колышек. И еще один. В дверь ударили, но она выдержала. И, наверное, еще с пару минут продержится. «Нахрен карабин. Времени заряжать нет». Я выхватил из подмышечной кобуры пистолет. Уже плевать. Все равно нашумели. И побежал вниз по лестнице. Остальные ломанулись за мной. Четыре пролета, и мы оказались на первом этаже, так никого и не встретив. Я всем телом врезался в дверь. Осмотрелся. Зомби не было. Если не считать тех, кого мы убили раньше. Солнце окончательно встало, заливая все золотым светом. Я вздохнул, и воздух показался мне сладким, как никогда. Твою ж мать! Как хорошо!